Глава Она бесцельно побродила по двору, где все заволокло дымком. Пахло паленым пером, подгорелым мясом, смолистыми дровами и сдобными кореньями. Постояла возле дюжего парня, тот на ее глазах зарезал крупного молодого кабанчика, опустив в катку с холодной водой. Потом чуть-чуть подержал в кипятке, осторожно соскоблил ножом, чтобы со щетиной не слезла и кожа, а палил соломой. Быстро и умело разрезал от шеи, выпотрошил, вымыл. Альха удивилась, что он не добавил ни кореньев, ни ароматных листьев, ни душистой травы, но когда присмотрелась, поняла. Сам по себе подсвинок был настолько нежен и сочен, что все травы только могут отбить его нежнейший вкус. Парень оглянулся, подмигнул. «Угадай, для кого?» Альха наморщила нос. «Для воевода Асмунда?» «Точно. Он так жрет, что для него и готовить одно удовольствие». Она некоторое время смотрела, как свиненок быстро зажаривается, распространяет вкусные запахи. Парень не давал стечь жиру, кожица зарумянилась, стала коричневой, пахла одуряюще, и у Альхи тоже потекла слюна, когда представила, как захрустит эта корочка под пальцами Асмунда, как из-под нее вырвется облачко одуряюще пахучего пара, а сочная жижа потечет, потечет. «Когда изжарится», — напомнила она, — не забудь прорезать ножом спинку до кости. Кожа останется сухой и не потеряет сочного хруста. «Я не рус», — ответил парень гордо. «Наше племя только тем и жило, что диких свиней на своих полях било. Даже в лес ходить не приходилось. Умеем готовить их по-всякому. Я этого начиню гречневой крупой ядрицей, подрумяниной, прожаренной в масле. А вон того, видишь, моя бабушка готовит». Поросячий и телячий печенкой, тоже и истолченной с маслом, луком и чесноком. Асмут еще и третьего запросит. Бабушка молодого повара, сухонькая, сморщенная старушка, часто переворачивала тушку, прокалывала самую толстую часть, проверяя готовность, но все еще выступала кровь, и она поливала квасом, еще больше умягчая сочное мясо. Улыбнулась Ольхеби без зубом ртом. — Милая ты моя, лесная красота! В ее голосе было столько участия, что Альха спросила тихо. «Как вам здесь?» «С русами?» — догадалась старуха. «Да свыклись. Я ведь и до них тут работала. Как сейчас помню, когда ворвались в город, и этот Олег хитростью захватил город». «Как?» «Хитростью? Да подлостью!» — повторила старуха с нажимом. Глаза ее блеснули старой враждой. «Кияне не знали нашествий со времен...» «Даже не знаю. Говорят, вообще никогда и никто не захватывал наш город». Альха спросила осторожненько. «А как же Аскольд и Дир?» Старуха посмотрела с такой злостью, что Альха невольно отшатнулась. До этого казалось, что местные претерпелись к русам, относятся уже равнодушно. Правда, она и разговаривала только со зверятой. «Те вошли без оружия!» Почти выкрикнула старуха. «Их была горстка. Даже если бы и хотели захватить город, как бы сумели. Потому и не пытались. Вообще шли в Царьград наниматься на службу». «У нас попросились пожить с неделю, починить ладьи, купить еды на дорогу. А потом как-то внезапно напали хазары. Прямо в поле похватали молодых девок, парням повязали руки. Наши не успели за мечи схватиться, а эти русы, что оказались вблизи, вскочили на коне и ринулись в бой. Хазары не ожидали пришельцев, сразу и добычу выпустили, и сами кто успел, восвояси. Тогда Аскольда, спасенная от полона, на руках в город принесли». А на другой день вожди и волхвы посоветовались и говорят русам, что искать в далеком Царьграде, оставайтесь у нас. Будьте князьями, пусть ваша дружина стережет град. Мы и своих парней в нее дадим и прокормим. «И что ответили русы?» — спросила Альха, затаив дыхание. Не все соглашались остаться. Аскольд сам рвался в Царьград, где сердце мира, где чудеса и теплые моря. И многие из русов настаивали идти туда. Только мудрый дир... Он был постарше и спокойнее, сказал насчет синицы в кулаке. Как-то переломил остаться. Правда, с десяток все же ушло, но остальные остались и жили в городе по нашей правде, обид не чинили. Девок брали наших в жены, да не умыканием силком, как у вас, древлян, и не умыканием по сговору, как у тиверцев, даже не по-полянски, то есть по уговору с родителями, а по-своему, по любви и согласию. И это нашим девкам вовсе по душе пришлось. А дети их уже были не русами, но и не полянами, а звались русичами. «По любви и согласию», — прошептал Альха. «Это у них в самом деле закон такой?» «Да», — признала старуха нехотя. «Да только недалеко с таким законом пойдут. Разве ж не родителям с их опытом виднее, кого с кем повязать. В общем, так мы жили, пока однажды не пришли еще ладьи, всего три. Еще издали наши дозорные и видели, что там груды мехов, связки шкур и богатые купцы» потому и не подняли тревогу. А те, пристав к берегу, просили призвать князей. Аскольд и Дир явились, и тут все наши увидели, как те переменились в лице, когда увидели человека-владье. Тот и был страшный князь Олег. Но как он захватил город? С ним был мальчонка. Олег указал на него и рёк, «Вы не княжьего рода, а вот он княжьего, и он должен править этим градом». Аскольд и Дир схватились за мечи. Оба были отважные и сильные витязи. Но Олег, это сущий зверь, сам прыгнул на них с мечом. Дальше было страшно, но просто. Олег в поединке убил их, хотя те дрались вдвоем против одного, а его русы, что прятались под шкурами, тем временем бросились к воротам. Не давали закрыть, пока подоспели другие ладьи, полные воинов. Так наш великий город пал под их мечами. Пали и все русы, которые защищали Киев от Олега. Альха спросила после паузы. «Эти русы? Русы Олега?» «Тоже берут женщин только по любви?» Старуха взглянула с подозрением. Что-то спрашивает об одном и том же. «Да, но только теперь русов ненавидят. И редкая женщина отвечает на улыбку руса». «Вот она зацепка», — подумала Альха-лихорадочно. «Их закон только по любви, а ее отдают насильно. Или на пленница это не распространяется? Все равно надо с кем-то поговорить. Со Студином он опять посматривает так, будто хочет поговорить». «Или с добрым асмундом, даже с хитрым рудым можно». «Страшные люди!» — прошептала она. «Страшные!» — подтвердила старуха с готовностью. «Колдуны!» «Даже колдуны?» — переспросила эльха. По телу пробежала дрожь. «Конечно, колдуны!» «Недаром же в его присутствии совершенно не помнит, что ли печет. Ее бросает то в жар, то в холод. Не может не смотреть в его глаза, а когда смотрит, то готова либо убить его, либо броситься на шею». Это наверняка значит, что ее обереги борются с его колдовством, однако их сила постепенно слабеет в борьбе с его темными чарами. — Колдуны, — сказала старуха убежденно, — иначе как бы побили наших богатырей? — Они сильны, — признала Альха охотно. — Но не настолько, чтобы победить все наше войско. Русов явилась горстка, но они побили, побили всех. Так не бывает. Ее старческие глаза блеснули свирепой гордостью. Она, судя по ее глазам и учащенному дыханию, перенеслась в те славные годы, когда здесь еще не было захватчиков. И когда они явились, когда хитростью ворвались в город, была Великая Сеча. И многие славянские витязи показали себя равными богам войны. Многие были, как пардусы, легкие и отважны в бою. «Она непростого рода», — подумала Альха. «Простолюдинка так долго не хранит зло». Это и было что терять. Она все еще не привыкнет, что стала простой челядницей. «Ты не полянка», — сказала старуха внезапно. «Когда-то наши племена бились смертным боем, но сейчас не до вражды и кровной мести. Тем более, что никто не вспомнит, даже из-за чего началось. Сейчас вы, древляне, такие же, и я как-то хочу помочь». Альха смотрела недоверчиво. Потом вспомнила, что у челяди везде глаза и уши, «Чей раз знает больше живущих в доме бояр или князей?» «Помочь бежать?» «Бежать?» — переспросила старуха с недоумением, словно только сейчас услышала такое незнакомое слово. «Разве отсель убежишь?» «Я слышала, что земли древлян за три девять земель, а по дороге к ним надо пройти три десятка племен, а там везде отряды русов». «Сколько же у них войска?» — усомнилась ольха. «У страха глаза велики», — призналась старуха. Но тебе все равно не пройти. Даже здесь не выйти. Русов мало, но они в самых нужных местах. Это они умеют. Где наши с копом, там у них иной раз один управляется. Так в чем же... У меня сестра колдунья. Про нее говорят, что по ночам в кошку перекидывается и чужих коров ходит доить, но это враки. А вот как она тучу как-то от нашего поля отогнала, я сама видела. Я попрошу дать тебе оберег, а то и отвар какой нужный. Альха ощутила, как горячая кровь, густая, как кипящая смола, хлынула ей в лицо. Она стиснула кулачки и прижала к груди. «Правда? У нее есть средства?» «Есть!» — подтвердила старуха с гордостью. «Эх, мало у нее силы. Она сейчас готовит обереги и супротив других. А пока что у нее есть только против самых главных. Ну, самого Олега, Азмунда, Рудова, Ингвара...» Сердце подпрыгнуло. Альха спросила дрожащим голоском. «Ингвар тоже среди главных?» Старуха проворчала. На сморщенном лице была смесь ненависти и восхищения. «Он хуже всех. Тем, что хорош». Альха раскрыла глаза шире. «Как это? Кому не нравится отвага?» — сказала старуха нехотя. «А это в нем признают даже враги. И в слове тверд. Если дал, сами боги не заставят отступиться. Таких уважает даже подлая в клятвах Дрягва». Есть то, что и ратники, спит в походах на конской попоне, первым бросается в бой, последним выходит. В его дружине русов, стыдно сказать, меньше трети. Альха ахнула. Как так? За ним идут и наши дурни, признала старуха с той же неохотой. Молодые, подвиги им подавай. Правда, не только поляне польстились. Там и кривичи, тидричи, есть даже урюпинцы. От племен своих отказались, от богов родимых. Идут за этим кровавым псом, аки за новым богом. Фу! Ладно, милая, завтра вечерком жди. Я обернусь быстренько. Сестра хоть и за городом, но сразу за днепровскими кручами. Ну там, где Днепр, РВ, ревучий. После ее ухода Альха снова не находила места. Если в дружине Ингвара больше местных, то могли бы сговориться и перебить всех, например, сонных. Так почему же не сделают? Не по трусости же. Даже поляне и тидричи, хоть и враги древлян, Но их можно обвинить в лени, тупости, но не в трусости. Когда раздался стук копыт и прогремели радостные крики челяди, она ощутила, как учащенно забилось ее сердце. Донесся звучный голос Ингвара, немного хрипловатый с дороги. Тут же снова застучали копыта. И кто-то бегом, звучно шлепая лоптями, бросился в сторону конюшен. Заходящее солнце показывало, что хозяина крепостицы не было почти весь день. Выглянуло украдкой. Отроки по двору уже бегом водили трех коней. Баранова жеребца она узнала, а еще двоих, похоже, видела под павкой и окунем, или баяном. Значит, он ездил развлекаться. Или утешаться. Не один. Она отпрянула от окна. Отбежала к противоположной стене. Словно бы внутренним взором видела, как он бежит через сени. чуп развивается сзади. В глазах яростный огонь. Затем стремительно несется вверх по лестнице, так не похожие на древлянских бояр, что даже в палатах стараются двигаться важно и величаво. Вот врывается на верхний поверх, где видна ее дверь. Она слышала нарастающий грохот его сапог. И когда дверь с грохотом распахнулась, древлянская княгиня с надменным видом сидела за столом. Перед нею лежали деревянные дощечки, летописи, свертки бересты. Она рассматривала их настолько усердно, что не подняла голову даже на грохот подкованных сапог. «Добрый вечер!» — проревел он злым голосом. Она ответила, не поднимая головы. «Только что виделись». Его голос был сдавленным от ярости. «Только что? Это было еще вчера». «Да?» — удивилась она. «А мне казалось, что врываешься сюда сто раз в день. Как будто не помню, что я в плену, а ты мой тюремщик». В ее голосе было столько отвращения, что его будто ударили льдиной. Хрипло произнес. «Я сегодня был за сорок верст отсюда, но я пришел не за этим». Она медленно подняла голову. Он стоял перед ней напряженный, раздвинув ноги. Лицо было злое, но на этот раз на нем проступило странное облегчение. Он прямо впился своими синими глазами в ее ясные серые. Смотрел жадно, будто пытался увидеть в них ту жилку, дернув за которую можно умертвить сразу. Так скрестив взгляды, они замерли. Наконец Ингвар медленно вздохнул, с удивлением чувствуя, как раздвигается сведенная судорогой грудь. Легкая волна тепла прошла по всему телу. У меня есть отвар, напомнил он себе счастливо, я могу освободиться от ее темной колдовской власти. Она, с удивлением и беспокойством, видела, как в его глазах разгорается злое торжество. Губы дрогнули и чуть раздвинулись в усмешке. «Князь послал гонца в твое племя». «С чем?» — спросила она, сразу похолодев. «Догадайся. Он это сделал?» «И вы думаете, что мое племя покорится? Да мои братья... Они еще сосунки!» — напомнил Лингвар пренебрежительно. «У них есть наставники», — возразила она горячо. «Есть воеводы. С одним из них ты разговаривал. Они возьмутся за оружие». Его рука дернулась к поясу. Калитка топорщилась от баклажки. «Выпить прямо сейчас», — мелькнула в голове. «Нет, выкажет слабость в ее присутствии. А для нее это лишний повод торжествовать». «Увидимся за трапезой», — буркнул он. «Разве пленница может перечить?» — сказала она. Он стиснул зубы, что перекосилось лицо. Повернулся и почти бегом вышел. Дверь хряснулась о косяк так, что посыпалась труха, а потолочные балки заходили ходуном. «Уела», — подумала она, но прежнего торжества не ощутила. «Или не столь сильное?» «Почему-то его бесит, когда она называет себя пленницей. Тем более, что когда это заметила, то стала упоминать чаще». А Ингвар почти бегом поднялся в свою комнату. Павка распахнул перед ним дверь. Ингвар рявкнул. «Я устал. Отдыхаю». «Понятно», — ответил Павка. «Муха не пролетит». «Главное, никого не пущай ко мне». Он захлопнул дверь и, не раздеваясь и не садясь, торопливо сорвал с пояса калиточку. Баклажка набралась его тепла, пробка разбухла, ни капли не было потеряно за бешеную скачку. На широкой ладони баклажка выглядела крохотной, но отвар в ней обещал спасение. Пальцы сами по себе ухватили пробку. Он чувствовал шероховатую поверхность дерева, его тепло. «Сейчас», — сказал он, — «сейчас». Но пробка оставалась на месте и он чувствовал, что не торопится ее вытащить. Это раньше, когда спасение было далеко, он отчаянно торопился то ли выпить отвар, то ли обвешаться оберегами, то ли вообще уйти в волхвы. Но сейчас, когда вот он, отвар, сам уже почувствовал облегчение и некоторый стыд. Мужчина должен выстаивать без колдовства. Правда, она сама навела на него порчу, но обереги как-то предохраняют. После паузы он замедленными движениями словно удивляясь себе, вложил баклажку на место. Она предохраняет оттуда. Пусть не так сильно, но и он должен бороться против подлого колдовства. Если научится бороться, это может пригодиться на войне. Во имя создания великого государства по имени Новая Русь. А если начну сдавать, сказал себе, чувствуя себя как-то странно, будто не выставил в борьбе с колдовством, а как будто поддается ему, то тут же выпью ведьми Даже если вокруг будут дружинники, князь Олег и все волхвы Киевской Руси. На виду у всех.